Глава тринадцатая Ото всех земель по большой тропе Шли отцы родов по следу врага. Джесса открыла глаза. Только не это, — подумала она. Но в доме стояла тишина. Догорающая жаровня бросала красный свет на балке под потолком. Джесса попыталась вспомнить, что за шум ее разбудил. Потом перевернулась на другой бок и потеплее закуталась в одеяло. За окном раздался шорох. Тихо подул ветер. Джесса думала о Видаре. Завтра она расскажет Каре все. И про вора из харчевни, и про то, как он отворил Видару дверь. Она вспомнила холод лезвия ножа, приставленного к ее горлу. От этих воспоминаний Джесса окончательно потеряла сон. Да, кари сумеет ей помочь. Они заново проверят эту хижину. По стене что-то царапнуло. Джесса подумала о стражниках вулвгора, охраняющих все подходы к дому, об их острых мечах. Потом стала думать о Каре. Все-таки он сильно вырос, стал более молчалив, хоть и раньше не отличался разговорчивостью, но, главное, от него исходила какая-то внутренняя сила, которая укрывала его, словно невидимым щитом. Это напомнило ей кого-то, но вот кого она никак не могла вспомнить. Порывшись в памяти, Джесса вдруг открыла глаза. — Гудрун? Ну, конечно. Потом села на постели. На миг ей показалось, что за окном она услышала какой-то тихий звук, словно кто-то застонал. Странное бормотание. Откинув одеяло, Джесса вылезла из постели и распахнула ставни. В лицо хлынул лунный свет. В комнату ворвался холодный ветер. Джесса выглянула во двор. На стенах замка блестел иней, на земле чернели замерзшие лужи. Никого. Дома стояли, как черные тени, небо заволокли тучи. Джесса стала прислушиваться, но скоро замерзла и, закрыв окно, снова забралась в постель, пытаясь согреть заледеневшие ноги. Уснуть ей удалось не скоро. Утром, когда она была уже почти одета, дверь ее комнаты резко распахнулась. Скапти крикнул «Джесса!» и побежал дальше, стуча каблуками по деревянному полу. Схватив свои сапоги, Джесса бросилась за ним в комнату Кари и Брокла. Брокл, полуголый, с заспанным лицом, уже держал в руках топор. «Что случилось?» Ворвавшись в комнату вслед за Скальдом, Джесса услышала, как он говорит. «Ваша тварь! Она была здесь!» Карри спрыгнул с подоконника. За окном кружили вороны. «Это не наши!» — крикнул ему брокл. «Слушайте!» — прошипел Скапти. «Вокруг усадьбы нашли следы, большие, с растопыренными пальцами. И пропал человек!» Все переглянулись. Карри тряхнул серебристыми волосами. «Я ничего не знаю». «Ты нужен нам!» — сказал Скапти. «Вулфгар собирается ее искать по свежим следам. Он в ярости». Надев сапоги, Джесса сказала, «Я тоже поеду». Брокл фыркнул и взял рубашку и плащ. «Позавтракать, конечно, не успеем». «Некогда», — сказал Скапти, спускаясь по лестнице. Брокл неприязненно посмотрел ему вслед. «Если бы я был тощим, как тетива, то мне тоже было бы некогда». Во дворе царили шум и суматоха. Стояли оседланные лошади, кричали и бегали люди. Вулфгар, который уже сидел на своем вороном коне из корнира, увидел Кари. Ты предупредил нас как нельзя вовремя, — резко бросил он. — Смотри. Джесса уже разглядывала следы на земле. Возле самой стены, огромные, с пятью растопыренными пальцами. Когда Кари опустился на корточки рядом с ней и потрогал их рукой, она прошептала. — Мне кажется, я его слышала. Карри вопросительно взглянул на нее. — Ночью. Я уже почти заснула и услышала что-то вроде тихого поскуливания. Его прозрачные глаза внимательно смотрели на Джессу. — Это голод, — сказал он. — Что? — Голод Джесса. Сначала она подумала, что он говорит о себе или о Брокли, или... Но спросить она уже не успела. Прозвучала команда Вулгара и отряд всадников галопом вылетел за ворота утро выдалось холодное трава и земля были покрыты инием следы вели к болотам но там лошади спотыкаясь о кочке по щиколотку проваливались в грязь искать следы дальше стало невозможно всадники выстроились цепью и двинулись к более твердой почве пустив впереди собак джесса ехала рядом с кари оба молчали Он явно не умел ездить верхом, но лошадь, казалось, прекрасно его чувствовала. Джесс заметила, как она сама останавливалась, когда это было нужно, причем Карри даже не касался повода и не пользовался шпорами. Крик слева заставил их перейти в галоп. Кто-то нашел следы. Наполовину заполненные водой, они были еще совсем свежие. Здесь по земле тащили что-то тяжелое. Трава была примята, На грязи виднелись глубокие отпечатки ног. Наклонившись, Брокл вытащил что-то из грязи, обтер рукавом, и все увидели отломанную половинку меча. На кожаные рукоятке темнели какие-то пятна. Вулфгар мрачно разглядывал меч. Потом посмотрел вперед, где за холмом начинался лес и покрытый валунами торфяник с маленькой журчащей речушкой. «Туда!» Собаки обнюхивали каждый камень. Джесси видела, что их что-то беспокоит. Заливаясь лаем, собаки рвались к лесу. «Они чего-то боятся», — сказала она Броклу. Тот посмотрел на собак. «Ты права. Они взяли след, и запах им очень не нравится». Следы вели по берегу речки в сторону холмов. Там, где кончалась долина, следы уходили в лес. Лошади нервничали. Их приходилось постоянно сдерживать. На лесной опушке отряд остановился. «Пойдем опять цепью», — приказал Вулгар, «Но так, чтобы видеть друг друга». «Мы погоним ее впереди нас», — пробормотал Видар, вглядываясь в зеленую чащу. «Возможно. Только я не хочу загонять ее в угол. Нас слишком мало, чтобы ее ловить. Главное — найти Холдера». Он знал. Все знали, что человека уже нет в живых, но никто не говорил об этом вслух. Все чувствовали только злость и холодный страх, который передавался и собакам, и лошадям. Джесси ехала рядом с Броклом. Лошади шли среди тонких серебристых берез, и она слушала странную тишину, такую неестественную для весеннего леса, ни ветерка, ни птичьего пения. Все ехали медленно. Лошади наступали на молодые ростки папоротников, завернутые крючком, словно пастуший посох, ломали копытами сухой валежник. Пахло грибами, влажной землей и молодой зеленью. Сквозь голые ветки деревьев просвечивало серое небо. Слева от Джесси ехал скапти, справа Брокол, и рядом с ним карри. Великан приказал им ни на шаг не отходить от него, и правильно — потому что если тварь внезапно выскочит из леса, им понадобятся его руки и топор. Крепко сжимая поводья, Джесса оглядывалась по сторонам. Почва была неровной. После березняка начался смешанный лес. Все чаще стали появляться густые заросли елей. Стало темнее. В зеленой чаще было трудно что-то разглядеть. Потеряв скопти из виду, Джесса тревожно окликнула его. — Не волнуйтесь, я здесь! Он появился из-за дерева. Лошади мягко ступали по толстому, пружинистому слою старых иголок, заглушающему все звуки. — Мы скоро тут все потеряемся, — буркнула она. Но тут из глубины леса раздался крик. Потом еще и еще один. Все ближе и ближе. Брокл махнул рукой с капти и повернул лошадь. — Там что-то нашли. Люди собрались возле небольшой впадины. Джесса увидела, что Вулфгар слез с лошади и держит в руках кусок какой-то ткани. Это была зеленая полоска от меховой накидки, порванная и мокрая. Другой такой же кусок валялся в грязи. Все молчали. Потом Видар проговорил. «Ярл, я думаю, нам надо возвращаться. Ты сам сказал, что нас слишком мало?» Нет. Вулгар сунул кусок ткани за пояс и вскочил на лошадь. «Пока не найдем тело, не вернемся», — с холодной яростью сказал он. Видар с сомнением покачал головой. Все двинулись дальше, находя дорогу по сломанным веткам. Лес становился все гуще, ехать стало труднее. Густо сплетенные низкие ветви больно хлестали всадников по лицу. Наконец Вулгар остановился спешившись он пригнулся и стал всматриваться в темноту через некоторое время он сказал там впереди какая то щель каменная стена дальше пойдем пешком гунар привяжи собак возьми еще двоих и охраняйте лошадей джесса останься с Гунаром. «Вулгар, что ты делаешь выступила вперед Брокл. может эта тварь нас подкрауливает Вулгар бросил на него холодный взгляд. — Раньше ты был смелее. — Мы должны быть осторожны. — Он был одним из моих людей, — спокойно сказал Вулгар. — Моим боевым товарищем. Ты прекрасно знаешь, что это означает. — Конечно, знаю. Все, что я хочу, — это чтобы ты был осторожен. Мы ведь даже не представляем, с чем имеем дело. Сзади раздался голос Карри. Это не имеет значения. Ее здесь нет. Все обернулись и молча уставились на него. Кое-кто потихоньку потрогал амулеты. Внезапно Джесса заметила, что люди в нерешительности, что они не знают, можно ли верить Кари. Возможно, и Кари это почувствовал, потому что с дерева, словно на помощь, спустились два ворона и уселись ему на плечи. Они взлетели, когда Вулгар спросил. «Ты уверен?» — Да, она была здесь совсем недавно, но сейчас ее нет. — Карри соскользнул с лошади. — Я пойду с вами, если хотите. — Не надо. Ты в самом деле уверен, что ее нет? Джесс удивилась. Не в привычках Вулгара спрашивать о чем-то дважды. Карри вытянул руку. — Я ее не чувствую. — Вулгар, вперед вышел Видар, — ты должен быть осторожен. Он бросил быстрый взгляд на Карри, но Джесса заметила это. Вспомни предостережение Фрейра и то, что я тебе сказал прошлой ночью. Джесси показалось, что Вулгар и сам колеблется, но вот он тряхнул головой. Мы идем. Пойдешь со мной, старый друг? Жрец со вздохом кивнул. Потом взял свой длинный меч, снял плащ и перебросил его через седло. Держись за нами, Джесса! приказал Вулгар. Пригнувшись, он и его люди начали продираться сквозь густые ветки. Долго идти не пришлось. Споткнувшись о сухую ветку и налетев на широкую спину Брокла, Джесса остановилась. Тот оглянул зап, намеренно преграждая ей путь. "Не смотри туда, Джесса", тихо сказал Брокл. "Его нашли?" "Он жив?" Брокл покачал головой. Она и сама это понимала. Впереди слышался испуганный шепот. — Возвращайся к Карри, — сказал великан. — Мы тут сами все сделаем. Джесса повернулась и быстро пошла назад. Она чувствовала холод и тошноту. Карри одиноко сидел в сторонке вместе со своими птицами. Воины, охранявшие лошадей, старались держаться от него подальше, время от времени бросая в его сторону настороженные взгляды и перешептываясь. Джесса села рядом с ним. Никто не заговорил. Вытащив из волос сухой лист, Кари вертел его в тонких пальцах. — Ты слышала предостережение Фрейра? — тихо спросил он. Джесса вспомнила темный дымный зал. — Да, как раз перед вашим приходом прошлой ночью. — Что к вам идет бледное злое существо? Джесса внезапно насторожилась. — Да. «Существо, которое убило этого человека!» Джесса пожала плечами. «А кто же еще?» Кари бросил лист, который плавно опустился на мягкий мох и так и остался лежать неподвижный.